Жар желания снова запылал в нём. Зажёг и охватил всё тело. Чувствуя его желание, она, соблазнительница в его Виланелле, пробуждалась от благуханного сна. Её чёрные, томные глаза открывались навстречу его глазам. Она отдавалась ему, нагая, лучезарная, тёплая, благуханная, щедрая. Обволакивая его, как сияющее облако, Обволакивая, как живая вода, И словно из тумана, обтекающего пространства, Полились плавные звуки речи, Символы самой сути тайны. Ты не устала в знойных лучах Падшего духа манить за собой. Память, усни в завороженных днях, Сердце сгорает в твоих очах, Властвуешь ты над его судьбой, память, усни в завороженных днях. Дым фемиама плывёт в небесах. От тверди и глуби и шире морской память, усни в завороженных днях. В стонах прерывистых, в скорбных мольбах гимн претворянья плывёт над землёй и ты не устала в знойных лучах. Вот Мая жертва в простёртых руках чаша наполнена жизнью живой память усни в завороженных днях Но всё ты стоишь в утомлённых очах и томный твой взор манит за собой ты не устала в знойных лучах память усни в завороженных днях Что это за птицы? Устало опираясь на ясеневую трость, он остановился на ступеньках библиотеки поглядеть на них. Они кружили, кружили над выступающим углом дома на Моулсворт-стрит. В воздухе позднего мартовского вечера чётко выделялся их полёт. И к тёмной, стремительной, трепещущей тельца проносились, чётко выступая на небе, как на зыбкой ткани дымчитого блек клусинева цвета. Он следил за полётом. Птица за птицей, тёмный взмах, взлёт, трепетание крыльев. Попробовал считать, пока не пронеслись их стремительные трепещущие тельца: 6, 10, 11. И загадал про себя: "Что-то ли нечит?" 12, 13. А вот ещё две, описывая круги, спустились ближе к земле. Они летели то высоко, то низко, но всё кругами, кругами, то спрямляя, то закругляя линию полёта и всё время слева направо, облетая воздушный храм. Он прислушался к их крику. Словно писк мыши за обшивкой стены, пронзительная надломленная нота. Но по сравнению с мышиным писком, ноты эти куда протяжнее и пронзительнее. Они понижаются то на терцию, то на кварту и вибрируют, когда летящие клювы рассекают воздух. Их пронзительный, четкий и тонкий крик падал, как нити шелкового света, разматывающиеся с жужжащего веретена.